Событие 32. Бог умер. Бог должен умереть, потому что человек не может выдержать такого свидетеля. Фридрих Ницше. Лошадям тяжело. Слонам вообще кирдык. Там, по слухам, может и позвоночник сломаться. А бегемотам? Ой-ой-ой. Там матерые самцы весят около трех тонн. Самки полегче, но матерые... Бывают самки матерами, но пожившие уже и хорошо питающиеся весят под 2 тонны. И как тут заняться воспроизводством? Бегемотиков заделать. Ужас ужасный. И Брехту не сильно легче. Этот Боров, который Берон, отъел ряху на государственных харчах. Стольник точно с гаком весит. Пусть будет 110 кило. При росте почти 190 сантиметров это на первый взгляд не так и много. Так это на взгляд. А вот на ощупь совсем другой калинкор. В общем, затащила Анхин выполнять бюро на супружеский долг. Только не на супругу затащила, а на себя. Это был квест. Брехт справился. Исполнил. Никакого удовольствия. Именно долг. Пыхтели, сопели, даже в конце простонала чего-то императрица. Типа «Зая моя золотая». Да уж, Зая, мать ее. И его тоже. Ужас ужасный. Нет других определений. Все остальные матершинные. Брехт и до этого собирался сбросить килограмм тридцать, но это так, в зеркало глядя, острой-то необходимости нет. А вот теперь есть. Вернувшись в комнату к себе, Иван Яковлевич лег на перину и задумался. Не думалось. Нужно сбрасывать вес, вот все думки. Нужно тратить калории и поменьше их в себя запихивать. С первым пока никак, только хотел пару часиков в день поскакать со шпагой и Иваном Салтыковым, как нарисовались поединщики. При поединках столько энергии не потратишь, это не самбо. Тут нужно быстрее закончить этот поединок. Все же железяка в руках у противника, травму получить нефиг делать. А если в лицо прилетит, то и уродом или трупом стать легко. Можно бы отъехать на коне куда-нибудь в поле и там побегать. Но проезжая из Москвы в Измайлова, Брехт понял, что непросто будет. Май, посевная у людей. Все в поле, прямо кишит людьми вокруг дороги. Пашут на мелких лохматых лошаденках, сеют зерно, раскидывая из лукошка руками. Все, как в исторических фильмах. Остается для тренировок только комната. Можно поотжиматься, поприседать, наклоны всякие поделать и даже улечься на вытоптанный персидский ковер и пресс покачать. Почему не сейчас? Брехт улегся пузой на ковер и стал отжиматься. Тринадцать раз, мать вашу! Попробовал приседать, получалось только придерживаясь рукой за стол, придвинутый к стене. Письменный. Сегодня на нем три указа Брехт написал. После приседания Иван Яковлевич снова плюхнулся на ковер и опять начал отжиматься. «Эрнст, ты что делаешь?» И не услышал, как дверь в комнату императрицы открылась. И она на пороге нарисовалась. Ночи лунные, в большое довольно окно достаточно света попадают. Согнувшись в дверях, они около метра 70 в высоту, Брехт уже раз в десять головой ударился, стояла в длинной ночнушке Анна Ивановна. Блинский блин спалился. Это про себя. Иван Яковлевич поднялся с антикварного ковра. Он тоже был в ночной шелковой рубахе. Хотел давно себе сшить хоть кальсоны, что ли, но руки не доходили, да и не было швей под рукой. И теперь опять из Москвы уехали, и опять швей под рукой нет. Донашивал за Бероном, что есть. «Видение мне было, Анхин!» «Видение?» нам настало креститься со скоростью пулемета системы Максима. «По тысячи крестных знамений в минуту!» «Видение!» Брех тоже двумя перстами слева направо перекрестился разок. «Явился мне архангел Иегудиил и приказал похудеть. Ругался, говорил, что на Борова немецкого похож». За спиной где-то в правом углу кхекнули. Да и не показалось. Свят-свят! Пулемет превзошел скорострельность, задуманную англичанином. И же еси на небеси. Иван Яковлевич не мешал. Должны же патроны кончиться. Бог есть, он теперь это точно знал. Пусть порадуется. Императрица Всероссийская усердно славит его и крестится. Это не Вася Пупкин. Хотя вроде где-то написано, что все люди равны перед Богом. «Ибо все вы сыны Божии, во Христа Иисуса, ибо нет лицеприятия у Бога». Правда, в другом месте написано, что женщины не люди. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Запутали. «И каков он, Эр, Ваня? Каков он, посланец Божий?» И глаза горят, или это пламя лампадки за спиной у Брехта в них отражается. «Ну, седой такой дедок с длинной лопатообразной белой бородой. На конюха Семёна похож». «И в мятой». За спиной, кажется, опять кхекнули, а нечего на правду обижаться. «Не богохульствуй, Эрнст, Ваня!» И опять Максим застрочил, а потом Анна Иоанновна плюхнулась на колени. «Нет, пусть, не нужно мешать». Через пару минут Анна попыталась с колен встать. Затекли, должно быть, чуть не завалилась. Пришлось Брехту подскочить и вытянуть 100-килограммовую тушку. Усадил на кровать. И что тебе посланник Божий сказал? Верит ведь. Ну, времена такие. Да и не станет сейчас человек такое придумывать, убоится кары небесной. Опять же, и не Вася Пупкин ей это сказал, а ее любовь и надежа с опорой. Сказал, что Россия – это богоизбранная страна. Надо сделать ее большой и богатой, а еще самой сильной в мире». А для того ты, помазаница Божия, и я, как твоя опора и помощник, должны прожить долгую жизнь и успеть все его замыслы воплотить. Нужно, сказал Иегудиил, о здоровье озаботиться. Похудеть обоим и жрать меньше, так и сказал, нахмурившись архангел, жрать. Нет, вот теперь точно кхекнули, даже Анна Иоанновна вскинула голову к красному углу комнаты.